Хорошо видна продолговатая каверна, открывшаяся между пальцами. При этом явственно слышен не то шлепок, не то всплеск. В каверне тут же появляется красноватая жидкость. Не кровь, а нечто более светлое, возможно, сукровица или лимфа. Капли жидкости разбрызгиваются по клеенке. Быстро двигая указательным и помогая ему большим пальцем, орбиту вытягивает из открытой раны кусочек коричневой ткани, похожей на сырую печенку. Левая рука его по-прежнему остается неподвижной, прижатой к больному месту. Правой он берет тампон, который ассистент так смочил водой, погружает его в рану и через несколько секунд отходит от стола. Ассистент таким же тампоном, но уже смоченным кокосовым маслом, вытирает живот больного, и я, не веря своим глазам, убеждаю, что на нем нет даже шрама, а только покрасневшее пятно». Орбита, сделав два быстрых шага, склоняется над больным, сидящим в кресле. На шее пациента явственно виден жировик, величина из глубины яйцо. Снова несколько поглаживаний, пальцы психохирурга уходят под кожу, и в миску летит еще один окровавленный кусок. Больной недоверчиво ощупывает гладкую шею, на которой только что был желвак. А на кушетке и животом вниз уже лежит женщина. Ассистентка оголяет ей спину, и орбиту, никого ни о чем не спрашивая, сразу же тянется к небольшой выпуклости на пояснице пациентки. Снова звук, похоже на всплеск или шлепок, снова брызги красноватой жидкости. На сей раз орбито извлекает довольно большой кусок окровавной ткани. А люди все идут и идут. Орбиту в таком же немыслимом темпе передвигается от кушетки к креслу, от кресла к кушетке и сразу же, не задавая никаких вопросов больному и не слушая ассистентов, находит больное место и начинает манипулировать над ним. По словам Орбиту, во время врачевания он как бы находится в трансе. Руки его движутся автоматически. «Я должен глубоко сосредоточиться», — рассказывает он, — «моё тело холодеет». Я как бы мертвею, но потом чувствую нарастающее тепло, особенно в руках, и когда прикасаюсь к телу больного, какая-то сила струится из моих пальцев. Запомнился больной, у которого орбиту вскрывал нижнюю часть живота. Правая рука врачевателя ушла куда-то вглубь, почти до основания пальцев. Лишь большой палец оставался снаружи. Сам орбиту не смотрел на свои руки. Иногда он поднимал голову, и на лице его угадывалось нечеловеческое напряжение. Должен признаться, став очевидцем десятка подобных операций, я почувствовал себя плохо. Уже во время пения псалмов начала кружиться голова, а после того, как я увидел рядом с собой пальцы, погружающиеся в человеческое тело, Услышал странный звук, при котором из открывшейся каверны разлетаются брызги, проследил за кровавыми кусками ткани, брошенными в эмалированный тазик, зарябило в глазах, и я потерял сознание. Орбита на долю секунды поднял на меня взгляд и сказал ассистентке, «Пусть он посидит во дворе». Даже под навесом было жарко, около сорока градусов, — Шатаясь, я вышел во дворик и присел перед курятником. Пот лил с меня градом. Какое-то время я был, похоже, в забытьи. Но вдруг почувствовал, что меня будто катило прохладным душем. Я глубоко вздохнул и, открыв глаза, увидел Алекса Орбито, положившую мне руку на лоб. — Ну вот, теперь все в порядке, — сказал он и вернулся в дом. Я, словно загипнотизированный, последовал за ним, и как раз вовремя. На кушетку ложилась супруга доктора Фава, медика из фирмы по страхованию жизни, который привез меня к орбиту. Она сказала ассистентке буквально две фразы У меня сердце бывают в перебои. Пожилая женщина легла на спину, расстегнула кофту. Орбито положил одну руку на лопа, а другую на грудь больной, и оставался в таком положении целую минуту. Потом принялся массировать женщине основание шеи. Его указательные и большой пальцы погрузились в ключицу. И хотя он манипулировал ими довольно долго, извлечена была лишь тоненькая пленка кораллового цвета. Никаким тампоном в этом случае орбиту не пользовался. После того, как ассистентка вытерла ключицу ватой, смоченной кокосовым маслом, госпожа Фава встала и вышла со мной во дворик. Я чувствовала нажатие пальцев, словно кто-то меня ущипнул, но сильной боли не было, а сейчас только жжение, сказала она.